Айнс проглотил слюну, которую не мог выделять, и сказал. «Прежде всего, хочу кое-что прояснить. Вампир и Зуранон не связаны». «Почему?» «Господин Мамон, вы знаете что-то, о чём не знаем мы?» «Я знаю имя вампира, потому что он один из тех, кого я всё это время преследую, чтобы убить». «Что?» Все были потрясены. Айнс психологически подготовился к тому, что вот-вот начнется самое интересное. «Вампир очень силен. На самом деле я стал искателем приключений именно для того, чтобы получить о нем сведения». Он сознательно раскрыл информацию, и Саак сразу же проглотил наживку. «А них?» «Господин Мамон, вы сказали «них?» «Да, два вампира». «Вампиршу с серебряными волосами зовут...» Он вдруг остановился. Сначала он хотел сказать «Кармилла», но вампирши с таким именем просто слишком распространены. Если рядом есть другие игроки, это имя позволит им обнаружить его существование. Пока он колебался, какое имя выбрать, на него вдруг снизошло откровение, и он выпалил. «Хенопинути!» А... Он услышал странный вопросительный звук. «И не от одного человека» а почти от всех вместе. Её зовут Хенупенка. Хотя он сам сказал это имя, казалось, будто его сказал кто-то другой. Если кто-то об этом спросит, он будет настаивать, что просто неправильно его произнёс. Хенупену? Хенупенка. Хотя он изменил последнюю часть имени вампир Шиноко, он был уверен, что ни один игрок, как Драсилия не сможет понять, «Откуда оно пришло?» Айнс почувствовал, как его переполняет уверенность из-за такого идеального имени, и гордо улыбнулся под шлемом. Не, «Неужели? Тогда Хену, Да без разницы! Поскольку мы знаем имя вампирши, разве не время сейчас нам узнать, кто ты на самом деле? Из какой ты страны? Мне очень жаль, но ещё не время. Мне поручили тайную миссию». «Если вы узнаете обо мне, мне придется покинуть вашу страну. И с вампиром вы будете иметь дело сами. Я не желаю, чтобы это дело посеяло раздор между нашими странами. Мэр, вы ведь это понимаете?» Мэр медленно кивнул. Увидев это, Исаак сжал кулаки и бросил резкий взгляд на Айнза. Взгляд главы гильдии ни в малейшей степени не потревожил Айнза. Но до какой степени они поверят в его ложь? Они обнаружат какие-либо противоречия? Айн заволновали эти два вопроса. Но отодвинув беспокойство в сторону, он гневно, не позволяя никому себя прервать, продолжил. «Давайте за разведку возьмётся моя команда. Если мы обнаружим вампира, то расправимся с ним на месте». Тёмный воин, прибывший последним, с уверенностью сделал такое заявление. Хотя они не видели его лицо, по голосу чётко чувствовали его уверенность и решимость. От него исходило настолько сильное давление, что все подумали, что сам воздух дрожит, и ахнули. Каждый подумал, что ахнул он сам. «Тогда другие команды не нужны. Мне не нужно бремя», грубо и высокомерно заявил он, любезно помахав рукой. Так вести себя с искателями приключений того же класса не очень хорошо. Однако присутствующие искатели приключений, побывавшие на сотнях битв, поняли, что такое отношение родилось не из нарциссизма, гордости или заносчивости, а исходя из холодного расчета. В то же время он сделал это заявление, зная свою истинную силу. Он необычный человек. Казалось, словно у них на глазах тёмные доспехи стали больше, а комната меньше. Они почувствовали ауру, с которой никогда не смогут сравняться. Такое же чувство, например, исходило от Искателей Приключений Адамантового Ранга. Его можно назвать героем. Исаак не мог продолжить молчать. Он сделал несколько вдохов. Нет, все присутствующие сделали то же самое. А мэр даже вспотел и ослабил свой воротник. Исаак, будто шепча, тихо спросил. Что насчет оплаты? Это дело можно обговорить позже. Однако после разрешения инцидента, когда вампир будет обнаружен и уничтожен, я надеюсь, по крайней мере, получить орехалковый класс, чтобы мне было легче искать другого вампира, потому что доказывать свою силу хлопотно все присутствующие с пониманием кивнули. Искатели приключений работают не на города и не на страны. Тем не менее, до сегодняшнего дня в этом городе никогда не было орехалкового искателя приключений. Если он станет здесь искателем приключений самого высокого ранга, то заработает много внимания и репутации. Кроме того, после получения редкого благословения орехалковым рангом репутация взлетит до небес. Таким образом, будет больше возможностей получить опасные миссии, что в свою очередь увеличит вероятность получить новости о могущественных вампирах. Однако, хоть рационально с этим и можно было согласиться, кое-кто был слишком эмоционален, чтобы это принять. Заскрипел стул. Разумеется, это был и который не взлюбил Айнза. Я не могу тебе полностью доверять. Кстати, невозможно сказать наверняка, в самом ли деле вампир столь силён. Даже если он магией контролировал зомби, это мог быть какой-то предмет. Я тоже желаю пойти. Даже при таком потрясении и Говорудзе сумел возразить. Всё благодаря тому, что он продолжал злиться на Айнза. Он не желал признавать его невероятную истинную силу. Бэт, недовольный отношением коллеги, колючим тоном сказал: Иговоротзи, твое отношение без проблем. Айнс очень легко согласился. Однако не из лучших побуждений, так как последующие слова были очень холодными. Однако, если ты пойдешь, тебя будет ждать верная гибель? Не знаю, наверное, это будет полное уничтожение. Он говорил очень рациональным тоном, не угрожал и не шутил. Он словно объявлял о предрешенности его судьбы. Иговорудзе вздрогнул. И не только Иговорудзе. Все почувствовали, будто на них подул ледяной ветер. Айнс слегка пожал плечами. «Что ж, я предупредил. Если до сих пор желаешь идти, я не против». «Конечно!» Хотя это был блеф, он не собирался отступать только не так. Как он, искатель приключений того же ранга, может потерять лицо перед власть имущими этого города? Пока они двое сталкивались лбами, Исаак, немного вернувший себе самообладание, спросил Айнза. «Быть самоуверенным хорошо, но как можно быть настолько уверенным? Конечно, мы все знаем о твоей невообразимой силе, но ты ведь тоже должен знать, что эта задача не из легких». Судя по оценке силы противника. Мы также обеспокоены, стоит ли вверять всё в твои руки. Если, хоть это и маловероятно, но ты проиграешь, нам потребуется запасной план. Айнс, словно выстрелив, сразу ответил. «У меня есть козырная карта». «Какая?» Заинтересованно спросил Исаак. Он достал из-за пазухи кристалл. «Как это возможно?» «Не могу поверить!» Вдруг выкрикнул Рейкшир. Тяжело задышав, он продолжил. «Я много раз видел такие в драгоценных древних книгах. Предположительно, один такой есть у Теократии. И его лелеют как сокровище. Магический предмет, в котором спрятана невообразимая сила. Запечатанный магический кристалл. Почему у тебя есть такой предмет?» «Просто удивительно. Вы правы». И внутри кристалла запечатано заклинание восьмого уровня. «Я, по-моему, неправильно расслышал. Можешь повторить?» Вскрикнул Рейкшир. И так вскрикнул, что даже курица, которую убивают, едва ли кричит громче. Лицо тоже исказилось до ужасной неузнаваемости. И удивился не только Рейкшир, но и все остальные. Нет, кроме мэра, все посмотрели на него ошеломленно и, вероятно, со страхом. Даже малоопытные искатели приключений поняли смысл слов Айнза и ценность этого предмета. «Восьмой ранг? Это... возможно, это хорошо сделанная копия? Может быть, это фантазия? Но если там и вправду такая магия, то это же царство мифов! Вы шутите? Это нонсенс!» Трое искателей приключений, даже и Говорудзи. Глядели на кристалл, лежавший в черной перчатке, со страхом и не моргая. «Я заранее извиняюсь, но, но могу я на секунду его одолжить?» «Зачем?» «Это просто ради интереса заклинателя. Я клянусь, что не сделаю ничего странного. Если тебе нужно что-то в качестве залога, я могу отдать все свои предметы, например, этот пояс». Увидев, что Райкшир, не закончив речь, начал отчаянно снимать пояс. Айнс, который был не в силах это выносить, ответил: Хорошо, в этом нет необходимости. Вот, взгляните. Прости, могу я тоже потрогать его? Тогда и я хочу! Кресталс, запечатанный магией, прошел через несколько пар рук и наконец оказался в руках Райкшира. Он, последним взяв предмет в руки, Уставился на него туманным взглядом. Словно женщина, получившая драгоценность, которую так долго искала. Или, пожалуй, юноша, заполучивший желанный предмет. Слишком красивый. Ах да, господин Мамон, могу я на нём применить магию? Увидев, что Айнс махнул рукой в знак согласия, Райкшир восхищенно активировал магию. Оценка магического предмета. Обнаружение чар. Затем он расплылся в улыбке. Невероятно! Величественность, которая исходила от него ранее, куда-то пропала. Такие невинные глаза, сверкающие чистым восторгом, а также другой тон голоса. Он выглядел словно счастливый подросток. Это правда. Внутри вправду запечатано заклинание восьмого ранга. В своей магией я могу увидеть лишь немножко. «Но это изумительно! Слишком изумительно!» Он то и дело завывал, будто безумец, ошеломляя всех присутствующих. В следующее мгновение Рейкшир полностью облизал кристалл и потерся им о щеку. Просто сумасшедшее поведение. «Успокойся! Что ты делаешь?» Испугавшись друга, который никогда раньше так себя не вел, Исаак поднялся и подошел к Рейкширу. Все либо изумились его поведением, либо посчитали его просто несносным. Чтобы человек, занимающий в городе одну из ключевых должностей, так себя вел, смотреть на это было трудно. «Облюдок, как я могу успокоиться? Это просто слишком великолепно! Внутри в самом деле запечатано заклинание восьмого ранга! Хотя для меня невозможно узнать, какое именно это заклинание!» Рейкшир не мог сдержать возбуждения. Он сияющими глазами глядел на кристалл. Наконец, вскоре немного придя в себя, он спросил Айнза. «Господин Мамон, где этот кристалл был Найден? Скажи мне побыстрее!» Его обнаружили в неких руинах вместе со многими другими предметами. Конечно, тогда магия уже была запечатана в кристалле. Несколько великих заклинателей это уже определили. «Так вот оно что! Где те руины?» «В очень далёком месте. Это всё, что я могу сказать». Конечно, ответ Айнза заставил Рейкшира от сожаления сжать губы. «Что ж, разве ещё не время вернуть его мне?» «Во... э...» а... Рейкшир посмотрел вокруг и неохотно вернул запечатанный магический кристалл Айнзу. И с косоглядя, как Айнз взял пергамент... Чтобы вытереть кристалл, Рейкшир громко выкрикнул. «Назад к главной теме! Я возражаю, чтобы господин Мамон шёл уничтожить вампира!» От внезапности сказанного комнату окутала тишина. Исаак прикрыл ладонью лицо, но с горечью на всякий случай спросил. «Почему так внезапно?» «Хотя причина и так очевидна, я всё же осмелюсь спросить». «Ну, потому...» «Потому что это будет слишком большой утратой!» «Сумасшедший!» Так Исаак определил текущее умственное состояние друга и полностью оставил его без внимания. «Что ж, мнение Рейкшира можно не учитывать». «Одну секунду! Магия восьмого ранга и вправду царство мифов! Такой бесценный предмет просто нельзя тратить на простого вампира!» Глаза Исаака заполонил гнев. Ему уже просто не хватало слов. Тот, кто занимает высокую должность, не должен вести себя подобным образом. Но он подавил приступ гнева и сказал Рейкширу ровным голосом. «Извини, Рейкшир, но прекрати устраивать сцену». Сильные эмоции, вложенные в это предложение, вернули Рейкшира обратно на землю. Из-за своего постыдного поведения он покраснел.